В Арафоновке мы были минут через сорок. Еще десять минут понадобилось для того, чтобы добраться до дома Алексея. Алексей, как всегда, источал буддийское спокойствие. — А, это вы? — спросил он. — Проходите, проходите. А вам чаю или кофе? — Кофе. Покрепче и пободрее. — Как пожелаете. Алексей пожал плечами. Мы вчетвером уселись за стол. Я сделала глоток кофе, потом другой, третий, и, наконец, не выдержала и достаточно грубо спросила. — Алексей, какого черта? «Что происходит?» «Не понимаю». «Вы же не имеете отношения к сомнительной личности по прозвищу Вован, которую мы разыскивали?» «Я знаю». «Так в чем дело? Почему вы морочите нам мозги?» «Хотел провести свое расследование, тем более вы мне не верили, обвиняли в чем-то». «Но почему вы не объяснили нам раньше?» «А зачем? И так скучно, а тут хоть какое-то занятие появилось. Мне кажется, у вас...» «Тут я осеклась». «С головой не все в порядке, да?» — усмехнулся странный хозяин дома. — Я не это хотела сказать. — А сказали. — Так оказались бы совершенно правы. — О, боже, я схватилась за виски. — Потому я и с братом не живу, как ни в чем не бывало, — продолжал Алексей. — Его жена не в силах переносить мои маленькие странности. — И вы решили, значит, разлечься Ну да, примерно так все и было. — Понятно. — И что же вы выяснили? — Я отправился на работу к брату. Там его не было. — переговорил с вахтёрами и узнал о существовании человека, который имеет прозвище Вован, что могло бы послужить причиной вашего ошибочного мнения. И вам так просто отвечали на все вопросы? Ну да, а что тут сложного? Потом в библиотеке узнал, кто такой Марков, посмотрел подшивки газет. А для чего понадобились эти газеты во второй раз? Чтобы выяснить о конференции, в которой принимал участие Марков. И чего в конечном итоге добились? Мое расследование остановилось на данной точке. Мне оставалось только покачать головой. Вот это мы завернули не в ту степь. Я готов вам помочь. Помочь? Я грустно поглядела на человека со странностями. Я могу переговорить с братом. Быть может, он выскажет дельные мысли по поводу вашего расследования. Давайте я лучше соберусь собственными мыслями. Вздохнула я.